Глава седьмая, в которой Гунвальт рассказывает о любви от Тони о четвёртом козлике Брюсса, козлёнки невеличики. Расплакалась Тони уже у Гунвальда. Я подралась, всхлипывала она. Пока удивлённый Гунвальд пододвигал Тони стул и протягивал салфетки вытереть нос, гроза Глемердала всё рассказывала и рассказывала. Потом Гунвальд спросил, врезали ли ей хоть разок по-настоящему. Тони сказала, что вроде врезали, Гунвольд принёс перекись и пластырь и заклеил где надо. И пока Тоня продолжала неутешно оплакивать тяготы жизни, сварил ей какао из настоящего шоколада. Потом поставил перед ней дымящуюся чашку и сунул себе под губу большую щепоть табаку. Такого прекрасного табака он не пробовал ни разу за все 74 года своей жизни. Прямо чувствуешь, что кто-то прошёл ради него и ради тебя огонь, воду и медные трубы. Да будут благословенный Нильс и Анна и все силы добра. Тоня все плачет. Сколько она себя помнит, хуже этого ничего с ней не случалось. Она так мечтала, чтобы в Глимердал приезжали дети. — Ну почему? Почему должны были приехать такие непроходимые идиоты? — завывает Тоня. — Ну же, успокойся уже, — увещевает ее Гунвальд. Потом идет за скрипкой и, жуя табачок, прижимает ее подбородком и устраивает для Тони концерт. Иногда Лив Пастерше удаётся уговорить его сыграть в церкви. Тогда Тоня старается пойти с ним. Она садится на хорах и смотрит, как Гунвальд в мятой рубашке и брюках, как от долгого вбегать, извлекает из своей скрипки божественные звуки, и они плывут над головами слушателей, поднимаются под своды и возносятся в небо. Как же она тогда гордится Гунвальдом. Но ничуть не хуже и вот такой концерт на кухне, когда на потлатом Гунвальде дырявый свитер. Даже ещё лучше. — думает Тоня. Папа говорил, что в молодости Гунвальд играл в симфоническом оркестре в Осло. Но потом оркестр ему, видно, надоел, и он вернулся назад в Глимердал и стал хозяйничать на своем хуторе. С тех пор Гунвальд играет только по окрестным деревням. И когда бы Тоня не поехала с ним в город или в Барквику, обязательно на улице кто-нибудь подойдет с вопросами об игре на скрипке. «Музыка — это мое сердце», — признался Гунвальд Тоня однажды. Без скрипки я бы вздох и окаменел. В такие дни, как сегодня, тоня очень хорошо его понимает. Звуки скрипки пробирают нас сквозь. Тоня даже чуть повеселела, а в самом конце Гунвальт, как она и надеялась, закрыл глаза и мягко и нежно провёл смычком по струнам. И старинная пастушьская песенка Чёрный-чёрный козлик мой наполнила тёплую кухню. И тут Тоня снова заплакала, потому что она любит эту песню больше всего на свете. Песня до того грустная, что в животе у Тони все синеет. Зачем ей какие-то дети, когда есть Гунвальд? Вот музыка стихла, Гунвальд снова сел, и тогда Тоня вспомнила кое-что важное, о чем едва не позабыла среди всех этих происшествий. — А кто такая Анна Циммерман? Можно подумать, Гунвальду дали под дых. Он таращится на Тоню в ужасе. «Откуда?» — сипит он. «Анна Циммерман умерла». «Знаю, но кто она была?» Если бы не жалость к поколоченной тоне, Гунвальд ни за что бы не ответил. Много-много лет тому назад Анна Циммерман была моей девушкой. Гунвальду, похоже, пришлось собрать все силы и волю, чтобы выговорить это. «У тебя была невеста?» Тонь смотрит на заношенный свитер, на торчащие лохмы на всего Гунвальда. У него была невеста. Представь себе, была, сердито огрызается Гунвальд. Так это у тебя любовные страдания, да? осторожно спрашивает Тоня. К любовным страданиям Тоня относится с большим уважением. У неё самой их никогда не бывало, зато у тёти Эйр были, да такие, что весь старый дом стоял на ушах. Тетя неделю провалялась в кровати и отказывалась встать, пока чума не выкосит под корень всех этих мужиков-мерзавцев таких. Вот как она говорила. И если у Гунвальда то же самое, то это даже неплохо, что он всего лишь сидит зимой по ночам в беседке. «Какие еще любовные страдания? Ты что выдумала, шуми голова! Нет у меня любовных страданий, точка!» — рычит Гунвальд. Но видно, что ему плохо. Да и Тони не, не слишком хорошо. — Да. Вот что Гунвольд говорит Тоне, вставая со стула. Ты иди в мастерскую займись сонями, а я нам в утешение буду рассказывать сказку о четвёртом козлёнке Брюсса. Невеличке. Невеличке, раздражённо переспрашивает Гунвольд. Да, о нём мало кто слышал. Да и известный сказки он не дотянул, объясняет Тоня. Он отстал от трёх козликов Брюсса раньше, чем они дошли до реки и тролля. Надо же, бурчит Гунвольд без всякой охоты, поднимаясь на ноги. Три козлика Брюсса всегда обращались с Невеличкой отвратительно, начиная то не когда они заходят в мастерскую. Они мучили его, потому что он был махонький, и убегали от него подальше, когда он хотел с ними поиграть. Они даже съедали его еду. Поэтому у него остался крох и Невеличкой. И теперь он страшно мечтал добраться до Сетра и отъестся. Сетр высокогорное пастбище в Норвегии. Обычно там стоит маленькая избушка. Ну-ну. бурчит Гунвольд. Да, так эти мерзкие козляки Брюссы ушли от него, продолжает Тони. И когда козлёнок невеличко добрался до моста, был уже почти вечер. Под мостом лежал тролль. Всё у него болело, потому что днём старший из козлов Брюссы сталкивал его в реку и затоптал его ногами и забадал так, что кишки в смятку. Да, это Гунвольд помнит. Он что-то бурчит и ставит один из снегоходов на попа. Это мало кто знает, продолжает Тони. Но троли вообще так устроены, что когда кто-то грустит, троль ведёт себя с ним лучше, чем пишут в сказках, особенно если этот кто-то маленький. Вот и в этот раз троль услышал печальное блеяние козлёнка невеличик и втрепенулся. Кто там плачет на моём мосту? осторожно спросил троль. Это я, козлёнок невеличик Брюсса. Я иду на сето, чтобы там отъестся, но нет у меня сил дойти, пропищал козлёнок и опустился на колени. И троль сразу понял, как козлёнку плохо. На самом деле троль был не злой, просто голодный и одинокий. Это вообще главная беда, из-за которой у людей столько проблем с тролями, объяснила Тоня. Гунвальд кивнул. Ну вот. И троль сказал страшным голосом: "Как вылезу?" "Вылезай скорее", пропищал козлёнок невеличко, потому что ему было страшно одному. И троль, несмотря на свои страшные раны, вылез на мост и сел на перила. Они под ним прогнулись. Козлёнок тоже собрал последние силы, запрыгнул на перила и встал рядом с троллем, и стоял так и слушал, раскачиваясь вместе с мостом, как троль жалуется ему на трёх козлов-брюссы, и особенно на самого старшего, который топтал его и бодал его так, что все кишки в смятку. Тебе было больно? спросил козлёнок невелично с тревогой. Больно? взревел тролль. Мне было так больно, что всё королевство сегодня слегло с подагры и ревматизмом. Кто не замолчал и задумалась. Гунвольд поднял глаза от Асяней, он уже решил, что сказки конец. Но Тоня заговорила снова. Козлёнку Дивелички было очень-очень жалко тролля, и он сказал ему: "Три козлика брюс вернуться с сетра вдвое толще, чем шли туда. И если ты съешь их тогда, то наешься вдвое больше". Сначала троль страшно обрадовался такой новости, но тут же почувствовал, что у него разболелся живот от одной мысли об этих козликах. А больше всего на свете ему хотелось сидеть вот так с козленком-невеличкой и болтать обо всем на свете, потому что козленок-невеличка согрел сердце тролля и заставил его радостно биться. — Эта сказка когда-нибудь кончится? — спросил Гунвальд нетерпеливо. — Не вредничай, — сказала Тоня, — а то испортишь всю сказку. Так вот, чем дольше билось так сердце тролля, тем меньше в нем оставалось тролличьего и тем более становилось человеческого. И в конце концов оно стало обычным человеческим сердцем. Вообще, если кому-то непременно нужно пристать к троллю, то гораздо лучше превратить его в человека, чем топтать ногами и поднимать на рога, чтобы все кишки в смятку. Вот и наш тролль так долго сидел на перилах вместе с козлёнком невеличкой и болтал о разных приятных пустяках, что в конце концов превратился в Тони делает театральную паузу и смотрит на Гунвальда как драматическая актриса. в огромного деда с седыми разлохмаченными волосами. Ага, кричит Гунвальт и наставляет на неё страшный палец. Я понял, куда ты клонишь. Тони довольно кивает головой со своей скамейки. Этот огромный дед поселился на хуторе с мастерской недалеко от реки и моста. Шли годы, и люди забыли, что на самом деле он тролль из козликов Брюсса, и стали думать, что он обыкновенный дед. И только когда он играет на скрипке, они догадываются, что он должно быть вырос под мостом через Глиммердальсельф, потому что играет он волшебно, просто так этому не научишься. Ага, снова сказал Гунвальд. Тоня улыбнулась. Сказки конец. А кто слушал, молодец. Гунвальд сказал, что это не сказка, а бред, но потом посерьёзнел и спросил, отвернувшись к окну. Тоня, а как ты догадалась, что я тролль? Ты не тролль, ты был троллем, а это большая разница, поправила его Тоня. Но когда Тоня вечером легла спать, в беседке Гунвальда одиноко горел свет. И звуки скрипки наполняли долину. Красивая и печальная музыка сделала с Тоней что-то необычное. Тоня сложила руки и очень серьёзно сказала: "Господи, прошу тебя, позаботься обо всех, кого мучают любовные страдания, особенно о Гунвальде". а то что же он играет в беседке на скрипке зимой по ночам? Аминь. И еще, — добавила она, — эти мальчишки? Нет. Ладно, ну их. Аминь. Потом Тоня легла, но ей не спалось. Не так легко заснуть после дня, в котором все перевернулось вверх дном. По всему Глимердалу сегодня людям не спится. В беседке сидит бывший тролль и играет на скрипке из-за письма в коричневом конверте. На другом берегу реки Тоня с рыжей львиной головой вслушивается в звуки скрипки и думает о драке с мальчишками и о бане Циммерман. А в кемпинге здоровья Клауса Хагина, вдали от музыки, лежат, уставившись в потолок, и тоже не спят двое мальчишек. Тоня не может знать, что на самом деле братья ходили искать её. Ей не в домёк Что за дира сейчас глотает слёзы в кемпинге Хагина, потому что по неведомой причине он всегда вместо здравствуйте кидается на человека с кулаками. И она не знает, что на соседней кровати лежит к счастью второй мальчик. И он утешает и жалеет брата и говорит, что это была совсем короткая и вполне вежливая драка, и что в жизни чёрная полоса обязательно сменяется белой. Пусть сейчас чёрная полоса затянулась. Человеку много не доно знать, к сожалению.